Глава 27. С регулярными царскими войсками соединились без проблем. Отряд Железного перешел через перевал и совершил марш к линии фронта, где нас уже ожидали. Мы выдвинулись в условленную точку, и нам навстречу, пробив вражескую оборону, прорвалась бронегруппа. Республиканцы не выдержали и отступили. Тем более, что в предгорьях Арагветского хребта сил у противника было немного. После чего. Погрузившись в бронетранспортеры и бронефургоны повышенной проходимости, мы вернулись в расположение нашей первой армии. А здесь солдаты офицеров, меня в том числе, взяли в оборот контрразведчики, которые, наконец-то, стали работать. Для начала я передал нашим армейским спецслужбам Анхелику Краун, которая напоследок снова обозвала меня животным и недочеловеком. А затем... Начались беседы с контрразведчиками, которые хотели знать обо всем, что со мной произошло после отступления сотого танкового батальона. И я был предельно честен. Рассказал свою историю и написал десяток объяснительных: о том, как выбирался с бойцами своего экипажа из окружения, о том, что произошло возле деревни Смирно, о том, как оказался на раскопках, прикончил Федерика Ледовский и захватил Анхелику Краун, о том, как шел к Арагвицкому хребту и, конечно же, о том, какое участие принимал в захвате старого форта на перевале. Поведал обо всем и умолчал только об одном. Я ни словом не обмолвился о находках профессора Рохлина, которые были вшиты в трофейную сумку, и деньгах Федерика Ледовски. Ни к чему контрразведчикам про это знать, ибо республиканские марки мне пригодятся, а информационные накопители — Я решил оставить себе. Ну или присвоить, если кого-то не устраивает предыдущая формулировка. Правда, была мысль передать находки государству. Но тут ведь какое дело. Родину и наш народ я любил, а государству и чиновникам не доверял. Правильно покойный Рохлин про своих коллег говорил. Плагиаторы и воры. Таких везде хватает. Отсюда и некоторое собственническое отношение к древним артефактам. В общем, такие вот дела. И глядя на офицеров контрразведки, с которыми общался, я понимал, что они мне не верят. Слишком невероятными казались им мои истории. И если я говорю правду, то выходило, что перед ними герой. А у них работа такая — никому не верить на слово и видеть в каждом, кто выбрался из окружения, потенциального предателя. Но это еще ничего. Гораздо хуже, если побывал в плену. Тогда совсем плохо ибо царь Сигурд VI в свое время сказал, «Вальхи в плен не попадают, поскольку каждый воин сражается до конца, и если он выбирает плен, то перестает считаться Вальхом». Жесткая формулировочка, и с тех пор для каждого контрразведчика эти слова — руководство к действию. Впрочем, меня это не касалось, ибо я в плену не был. И моим словам имелось подтверждение. Оказалось, что Костя Самохин смог выйти к своим, соединился с отступающими бойцами из 45-й дивизии и вместе с ними пробился из окружения. Опять же, Анхелика Краун была, а концовку моей истории мог подтвердить майор Железнов. А помимо того, у меня имелся покровитель, генерал-лейтенант Тейт Эрлинг, поэтому для меня все закончилось благополучно, и я смог вернуться в родное подразделение, которое, как и весь наш корпус, находилось в тылу. В батальоне меня ждали, и встретили с радостью. Вот только от батальона осталось одно воспоминание. На ходу три берсерка, несколько бронемашин и самоходок. А в строю вместе с десантниками, техниками охранниками всего 215 человек. Кто в госпитале, кто убит, кто уехал за пополнением, кто пропал без вести. И в моей роте всего 14 танкистов без техники. Когда прибудут новые танки, никто сказать не мог. Поэтому личный состав валял дурака, играл в карты и отсыпался. Для меня дела нет. И после дружеской попойки, которую для меня организовал комбат, я подумал, что могу позволить себе выехать в отпуск. А затем подошел к полковнику Рекио, и он подписал мне рапорт. Срок отпуска — 10 суток. Официальный документ на руках. жалованье боевые и пайковые деньги на карточке. Сумма неплохая — почти 3.000 тысячи рублей. А помимо того, имелось 20 тысяч республиканских марок. По текущему официальному курсу это 12 тысяч рублей. Можно выезжать без промедления. Однако возникла проблема. Я хотел отправиться домой, в столицу нашего государства, славный город Нейерборг. Но он на другом материке, и добраться туда можно только на лайнере или самолете. Это понятно. Однако шла война, и билетов не было ибо слишком многие беженцы и гражданские чиновники стремились как можно скорее покинуть зону ведения боевых действий. «Что делать?» — такой вопрос я задал себе, после чего все хорошенько обдумал, нашел выход и отправился в штаб корпуса. Конечно, генерал-лейтенант Тейт Эрлинг очень занят, но я надеялся, что он выделит для меня пять минут и поможет с отправкой на родину. Все-таки я не чужой человек и прикрывал его в бою, «Так что долг платежом красен». Эрлинг принял меня сразу, и, вопреки моим ожиданиям, он отдыхал. То ли день такой у него выдался, то ли генерал скинул часть своих обязанностей на заместителей и устроил себе выходной, не знаю. Да и не важно это. Главное, что командир корпуса был свободен и находился в добром расположении духа. Мы обменялись рукопожатиями, а затем Эрлинг предложил кофе. Я не отказывался... И когда генерал лично приготовил нам две чашки превосходного напитка, начался разговор. Сразу в лоб просить о помощи я не решился, а зашел издалека. — Что скажешь, генерал? — я кивнул Эрлингу. — Какова обстановка на фронте? И чего нам ожидать? — А что конкретно тебя интересует, капитан? Он усмехнулся и осторожно сделал небольшой глоток горячего кофе. — Все, что касается моего выживания и судьбы государства. «Понятно», — Эрлинг поставил чашку на стол и начал давать пояснение. «На все происходящее есть несколько точек зрения. Одни считают, что мы уже проиграли, отдали республиканцам четыре провинции из 19 и в самое ближайшее время сдадим еще минимум три, в том числе и Берингар. Поэтому необходимо уже сейчас задуматься о мирном договоре, отдать нордам половину наших владений на материке Окс и за счет этого сберечь часть прибрежных провинций. Другие считают, что противник понес колоссальные потери, и мы сможем удержаться на нынешних рубежах. За зиму и весну поднакопим резервов, а затем начнем широкомасштабное наступление, которое вернет утраченное и позволит захватить новые земли. Он прервался, и я сказал, «Но у тебя, насколько я понимаю, есть свое мнение, особое, так?» «Верно, оно есть», — генерал согласился и продолжил. «Я считаю, что война, участниками которой мы стали, не ограничится материком Окс и Двумя океанами. Нет, этого не будет. В головах у республиканцев столько мусора, а в душах столько злобы и ненависти, что они пойдут до конца. Они не обращают внимания на огромные потери в личном составе и технике, уничтожают мирных жителей», и практически не берут пленных. А еще норды привлекают к нашему уничтожению местных жителей, и все эти факты говорят об одном — скоро война придет в метрополию. Тогда наши политики, царедворцы и высокопоставленные вельможи окажутся перед выбором. Либо они признают себя людьми второго сорта и покоряются, Либо война будет вестись до полного истребления всех вражеских армий и капитуляции Республики Норд. По-моему, это слишком. Я видел жестокость врагов, но не хотел принять версию генерала. И тем не менее, это так. Ладно, спорить не стану. А что по нашей армии и корпусу? Эрлинг поморщился. С армией все понятно. Она держит рубежи и накапливает резервы. А вот наш корпус в немилости у генштаба. По этой причине нам перестали отгружать технику и присылать подкрепление. Но это между нами. Что услышал, останется при мне. Я кивнул и сразу задал новый вопрос. Но почему мы в немилости? Официальная версия такова, что мы могли удержать линию фронта, однако прозевали вражеский удар. И никому не интересно, что нам не хватало артиллерии и авиации а республиканцы имели шестикратное превосходство. А что происходит на самом деле? Генерал мог промолчать, но он ценил меня и ответил. Настоящая причина банальна. Интриги. Слишком часто мое имя стало упоминаться в связи с победами Первой армии, и меня решили осадить. Это командующий армией Игнатов? Нет, проблема не в нем. Бери выше. Против меня играет маршал Родрик Вальх, двоюродный брат царя и мой кузен. Сейчас он является заместителем начальника генерального штаба и очень боится моего возвышения. Наверное, он видит в тебе конкурента в возможной борьбе за царский трон. Так и есть. И своими интригами он приносит вред государству. Впрочем, вскоре эта проблема будет решена. Не скажешь, как? Отчего же? Скажу. Я принесу Родрику Вальху вассальную клятву, потому что готов поступиться своими амбициями ради спасения государства? Эрлинг задумался, одним глотком допил кофе и только после этого сказал: Можно сказать и так. Я тебя понял. Он улыбнулся и махнул рукой. Не забивай себе голову, Юра, лучше расскажи о своих приключениях. А то на тебя сразу два наградных листа пришло. Мне было что рассказать, и я поведал Эрлингу свою эпопею. Разговор шел легко и даже весело. Настроение генерала заметно улучшилось, и через час, узнав про мой отпуск, он поинтересовался. «Как в столицу будешь добираться?» «Пока не знаю. Вот, к тебе зашел. Думал, может, выручишь?» «Правильно сделал!» Эрлинг кивнул и добавил. «У меня теперь личный самолет!» Приобрел недавно. Он сейчас в Берингаре. Вылет на Нейрборг через три часа. Из столицы сможешь вернуться на нем же. Он у меня каждый день летает. Понял? Так точно, господин генерал? Я встал. Эрлинг последовал моему примеру, поднялся и похлопал меня по плечу. Давай, Юра, лети домой, и духов хранители тебе в дорогу. Генерал проводил меня до выхода, отдал приказ Рокуэлу приготовить машину, и отправить меня на аэродром Берингера. Все вышло очень удачно, и через три часа я летел домой.